Аварцы. Высоко в горах. Аварцы относятся к числу коренных народов Кавказа, проживают на территории Дагестана, частично в Азербайджане и Грузии. На протяжении многих лет обсуждались вопросы относительно названия этого народа, потому что до конца не было понятно, как оно сложилось. Кроме того, сами аварцы называли себя так далеко не всегда — Обсуждалась также версия, что аварцы являются родственниками кочевников-аваров азиатского происхождения, но она никакого убедительного подтверждения не получила. Сами аварцы часто называют себя марулал и утверждают, что слово это пришло из глубокой древности и означает просто «тот, кто живет в горах». Что же касается слова «аварцы», то по одной версии так их назвали После нескольких стычек всё те же кочевники, и означало это слово «воинственные». Ещё одна версия. Название народу было дано по имени одного из правителей средневекового дагестанского государства Сарир. Правители якобы звали Аваром. В целом все версии имеют право на существование, тем более что у многих народов параллельно существовали и их самоназвание этнонимы и то название, которое дали им соседи. В аварском языке есть несколько диалектов, причем довольно сильно отличающихся друг от друга. Вообще языковое многообразие народов Кавказа давно вошло в различные байки. Например, одна из них такова. Есть предание, что когда Господь Бог создал землю и людей, Он летал над ней с большим мешком в руках, и из этого мешка рассыпал языки, диалекты и наречия. Благодаря этому все живущие на земле получили возможность говорить. Правда, не всегда отдельные народы теперь понимают друг друга. А когда бог пролетал над территориями Кавказа, мешок у него прорвался по шву, и много-много языков и наречий просто высыпались оттуда. Вот поэтому теперь на Кавказе их такое огромное количество. Так как у аварцев нет своего зарегистрированного государственного образования, республики, автономной области и так далее, соответственно, у них нет символики, которую можно было бы назвать государственной. Но существуют древние варианты флагов, которые давно уже воспринимаются как неотъемлемая часть культуры народа. На флаге аварцев изображен волк, который в древности у многих народов Кавказа являлся тотемным животным, символом воинской доблести и силы. Практически все мужчины дееспособного возраста у аварцев, как и у других народов Кавказа, считались прежде всего воинами. Существовало даже специальное определение «бадулав», что можно примерно перевести как военнообязанный. У аварского народа были популярны различные национальные виды борьбы. Например, на поясах с распространением на Кавказе вольной борьбы и других подобных видов спорта. Они быстро обрели популярность, и среди современных чемпионов аварцев довольно много. В настоящее время большинство аварцев являются мусульманами, так что всё то, что ранее было сказано о религиозных и культурных особенностях и встрече Нового года у чеченцев, справедливо, в общем-то, и для них тоже. А также известно, что в эпоху Средневековья многие аварцы исповедовали христианство, причём его православный вариант. То, что было до. Варцы до принятия ислама, так же, как и большинство других народов, верили во многих богов и обладали развитой мифологией. В горных районах до сих пор сохранились наскальные рисунки, представляющие древних божеств и духов. При раскопках археологи обнаруживают различные фигурки, изображающие небожителей, а в народных обычаях по сей день сохраняются некоторые отголоски старинных легенд. Восстановить какую-то более или менее стройную картину аварских древних мифов сейчас довольно сложно. Например, верховным богом аварцев и некоторых близких к ним народов долгое время почитался Цоп или Цеоб, который, видимо, по своим функциям и обязанностям являлся в первую очередь божеством Грома и Молнии. Сохранились упоминания о том, что радугу называли луком Цоба. Так же, как греческий Зевс или скандинавский Тор, аварский Цоб мог казнить и миловать людей и других богов. Еще одно важное божество — Бечед. Исследователи предполагают, что он либо пришел на смену Циобу в более позднее время, либо просто был более узкопочитаемым, в отличие от первого. Некоторые персонажи в аварской мифологии появились благодаря смешиванию древних языческих легенд с нормами ислама. Например, аварцы долгое время верили в существование джинов, которые были явно заимствованы из арабского фольклора. При этом добрых джинов считали полностью антропоморфными, то есть подобными людям. Злых же всегда можно было опознать по каким-то нехарактерным для человека странным деталям. Например, ноги, поставленные пятками вперёд, слишком длинный язык или звериные глаза. Особое отношение у аварцев было к некоторым видам животных. Ранее уже было сказано, что особо почитался волк как образец боевого духа и смелости. Правда, в сказках он иногда предстаёт как отрицательный персонаж. С не меньшим уважением относились к медведю. Согласно различным легендам, медведи произошли либо от обращенного в медведя богами человека, либо от брака некоего героя-оборотня с обычной женщиной. Кстати, вы наверняка обратили внимание, что медведь почитался и считался не просто животным у многих народов, не только у аварцев. Чем это объяснить? Многие исследователи считают, что причина очень проста. Медведь во многих своих повадках человекоподобен. Он может довольно долго стоять на задних лапах, используя при этом передние почти как руки, например, держать пучок веток и объедать с них ягоды. Живите вкусно. В древности аварцы встречали Новый год в дни весеннего равноденствия 21-22 марта. Многие обряды, которые исполнялись в этот день, имели своей целью призывание солнца, улучшение погоды, избавление от заморозков. Женщину, например, пекли из теста фигурки ягнят, птичек, лошадок. Это символизировало пробуждение и оживление природы. Многие обряды были связаны с огнем. Так, в небо после наступления вечера запускались огненные стрелы. Для этого лепили из глины маленькие чашечки – немного подсушивали их на солнце, наполняли сырой глиной и втыкали в нее высушенные стебли или пучки старой соломы. Солому поджигали и при помощи прощи запускали эти стрелы в небо. Считалось, что это способствует скорейшему наступлению тепла и повышению плодородия земли. Так же, как и у многих других народов, у аварцев считалось, что человек способен помочь природе повысить ее «производительные силы», демонстрируя собственную удаль и ловкость. Поэтому во время мартовских мероприятий в честь Нового года и наступления весны часто устраивали разнообразные состязания. Молодые мужчины соревновались в борьбе, верховой езде, демонстрировали искусство владения оружием. Многие рецепты блюд, которые сейчас можно увидеть на праздничном, в том числе и новогоднем столе, пришли из давних времен. У большинства кавказских народов можно найти схожие по исполнению и содержанию блюда. Это справедливо и для аварцев и чеченцев, но определенные тонкости все же имеют место. Так, у аварцев популярно блюдо под названием хинкал. По названию похоже на грузинские хинкали, а по исполнению на чеченский жижик галнаш. И все же это не то и ни другое. Имеется также разночтение в его приготовлении у разных народов. Хинкал, кроме аварцев, любят кумыки и лаки. В общих чертах рецепт таков. Делается тесто, как вариант на кефире, раскатывается в пласт и нарезается ромбиками. Затем они отвариваются в мясном бульоне, обильно приправленном чесноком и разнообразными травами. Готовые хинкалинки подаются на стол со сметанным или томатным соусом, а также разнообразными сольяниями. Казалось бы, подумаешь, отварить в бульоне тесто. И чего такого праздничного в этом блюде? Но те, кто пытался приготовить качественный хинкал, знают. Одно отступление в рецепте, и вместо пухлых и нежных подушечек из теста получится нечто жесткое, склизкое и совершенно невкусное. А приправы в бульон сыпать тоже надо умеючее, чтобы не перебить естественный аромат свежего мяса. Ещё одно популярное блюдо — курзе. Они отдаленно напоминают пельмени, но имеют удлиненную форму и защипываются широкой косичкой. Начинять курзе можно практически чем угодно – мясом, творогом, зеленью, картофелем. А можно делать смеси разных начинок. Конечно же, новогодний стол не может обойтись без сладостей. На Кавказе до сих пор покупным пирожным и прочим изыском многие предпочитают всевозможные десерты из орехов с медом и фруктов. И, конечно, важно всем пожелать, чтобы наступающий Новый год был таким же добрым и сладким.